Знаешь, куда бы ты мог сейчас воткнуть все эти твои лекции? Ты мог бы умереть. А не мог бы ты мне подсказать, как бы я могла без тебя предотвратить эту катастрофу? На этом месте у нее сорвался голос. Или как бы я смогла дальше жить без тебя? Прости, принцесса. Она даже понятия не имела, каким виноватым он себя чувствовал. Ба-а-а! — отмахнулась Люси. И нечего изображать вид побитой собаки. «Дитя, совершенно бесполезно занимать себя тем, что могло бы случиться», сказала покачивая головой леди Тильный, помогая доктору Гаррисону складывать его инструменты в его медицинский саквояж. «Ведь все обошлось хорошо, и Паулю в несчастье повезло». «Но это ведь не значит, что все обошлось хорошо только потому, что могло кончиться намного хуже», – воскликнула Люси. «Ничего не обошлось хорошо, совершенно ничего». Её глаза наполнились слезами, и у Пауля при взгляде на неё чуть не разрывалось сердце. Мы здесь уже почти 3 месяца и не достигли ничего из того, что планировали. Напротив, мы всё ещё только всё ухудшили. Наконец-то у нас на руках эти проклятые бумаги, и Пауль отдаёт их просто так. Но это было, возможно, несколько скорополитильно. он опустил голову на подушку. Но в тот момент я просто чувствовал, что поступаю правильно. А ещё потому, что именно в этот момент почувствовал, как близка была смерть. Ещё немного, и шпага лорда Аластра довершила бы дело. Но этого ни в коем случае не должна была узнать Люси. И если бы Гедон был на нашей стороне, то у нас был бы ещё один шанс. Как только он прочтёт документы, он поймёт, что нам нужно. Надеюсь, Но ведь и мы сами не знаем, что в этих бумагах. Возможно, что они закодированы или и ты ведь теперь даже сам не знаешь, что ты отдал Гедиону вообще, сказала Люси. Лорд Аластер мог подсунуть на всё что угодно: старые счета, любовные письма, пустые листы. Эти мысли уже давно приходили Паулю в голову, но что случилось, то случилось. Иногда нужно довериться интуиции, пробормотал он и пожелал, чтобы это высказывание касалось бы и его. но ещё больше, чем мысль, что возможно, он передал Гедрона совершенно бесполезной бумаги, его мучило представление, что парень с этими бумагами напрасится к примику Графа де Сен-Жермена.